Глава двадцать пятая. Выбор под нажимом. Олесса. С того дня, как я занялась домом, многое изменилось. Появился смысл в ежедневных делах, а собственные идеи перестали казаться невозможными. Этим утром я поднялась рано и успела одеться до прихода горничной. На завтрак не шла, а летела, прекрасно осознавая, что если не сегодня, то завтра у родителей появится вопрос, где я каждый день пропадаю. Они были в курсе о моих безуспешных поисках работы, но всему есть предел. Солнце светило с самого утра, щедро разливаясь по столовой. И когда за завтраком собралась вся семья, я подумала, что день обещает стать чудесным. Сегодня я планировала заехать в магазин семян, чтобы взглянуть в каталог. Решила заказать семена и с помощью их начать с чего-то малого. Пусть где-то моя работа будет напоминать труд цветочниц, но ведь это еще не все». Днем я хотела заехать в газету и дать объявление об оказании услуг магического характера. Мало ли у кого-то пассивы пропадают. А кто-то мечтает вырастить рощицу за домом, украсить окна цветами в подвесных кашпо. Главное, с чего-то начать, заявить о себе. «Алиса, ты слышала, что сказал отец?» Настойчивым голосом матушка вырвала меня из размышлений. «Извините, задумалась. Я попыталась улыбнуться». «Надо же, уже добралась до чей и не заметила. Собственное состояние, когда у тебя море планов и дел, мне нравилось, как и сам процесс решения. Однако выражение лиц родителей насторожили. Я пропустила что-то важное?» «Пропустила», — подтвердил лорд Грант. Выражение его лица как-то не очень мне понравилось. Внутренне я напряглась, ожидая чего-то неприятного. «Сегодня к нам на ужин?» «Приглашена семья Вернари. Не опаздывай. И это не просьба». Тяжелый взгляд отца заставлял трепетать прислугу, но не меня. «Зачем?» «Мои предположения о нехорошем подтверждались. Думаю, вопрос о том, будет ли за столом сам Дриан излишний. Конечно, он не упустит возможность покрасоваться передо мной самодовольным лицом и показать, что имеет право входить в наш дом». Более того, ему тут рады. Неужели не догадываешься? Матушка небрежно провела рукой по скатерти. С тех пор, как от тебя отказался Редмант Вестон, по столице поползли слухи, и мы с отцом хотим прекратить ненужные разговоры. Час от часу не легче. Забота родителей напоминала поводок, где мне отводилась роль ведомой. Поговорят и перестанут. Я повела плечами, прекрасно осознавая, что сказано мне было еще не все. И так просто от меня не отстанут. Пожалуй, в этом плане лорд Вестон выглядел в сто раз привлекательнее, чем кто-либо еще, включая но с Мэтилосом. «Довольно», — коротко, но грозно произнес отец. Он не повысил голоса, но, едва показавшийся в дверном проеме слуга, поспешил отступить в тень вместе с подносом. Маменька поджала губы, а заодно стиснула пальцы в кулак. Все это я заметила вскользь, потому как лицо лорда Гранта выражало мрачную решимость и недовольство, от которого меня пробрала дрожь. «Мы с матерью рассчитываем на твое благоразумие. Пока еще ты живешь с нами под одной крышей, и будь добра, прекрати показывать характер. Вернари прибудут в полном составе, включая Дриана». Обрати на него внимание, достойный кандидат в мужья, раз уж верховный маг королевства не устроил. Вчера граф Вернарис сообщил, что его сын в тебе заинтересован. И я все сказал. Матушка согласно кивнула. «Не знаю, что бы чувствовали вы, когда собственные родители только и делали, что пытались вас спихнуть повыгоднее, как корову, которую продают по сходной цене на базаре. Мне стало обидно за себя, собственное дело» промолчу сейчас. Буду как безвольная овца, которую куда захотят, туда и поведут. А если возражать родителям в важном деле, значит, воспитана дурно? Пусть так. Подчиняться не хотелось. Особенно сейчас, когда появился дома, конкретные планы. сравните это с вернари. А уж с Редом Вестоном, бабником и крайне талантливым магом, самым замечательным, и все равно бабником, да Дриан и рядом не стоял». Тревожность и волнение нарастали, но я справилась с собственными эмоциями, вышла из-за стола, не переставая смотреть на родителей, при этом чеканя каждое слово. Я не хочу замуж. Ни за Дриана Вернари, ни за кого-то другого. Я маг, и иначе не могу. Не могу сидеть дома, прыгать по указке и делать вид, что все в порядке. «Алесса!» Ахнула матушка, некрасиво раскрыв рот, она действительно была поражена, иначе бы не позволила себе такого. «Да, мама, я решила. Если так мешает мое присутствие, и вы постоянно пытаетесь меня пристроить, то я не вижу другого выхода, как уйти из дома». «Позволь спросить, куда?» — холодно поинтересовался лорд Грант. «И на что собираешься существовать?» — Фергюс! — прошептала матушка и нахмурилась. — На отца она больше не смотрела, только на меня. — Дитя, помнись, что ты говоришь. Мы думали, твое образование и стремление узнать что-то новое сблизит вас с лордом Вестоном. — Понятно. Я всегда подозревала, что помимо условий договора есть еще что-то, но не придавало тому значения. Оказалось, правда, на поверхности. Престиж и выгода с обеих сторон. Вестоны на наши луга давно заглядывались. Чем не повод для брака? Про происхождение говорить не буду. Вон даже Мэтилос считает его достойным собственной ушастой персоны. Я пока поживу одна, займусь делом. Домик подобрала. Как раз хотела вам рассказать, а тут такой подходящий повод. Попробуй. Неожиданно отозвался отец, откинувшись на спинку стула. Но на деньги не рассчитывай. Все вложено в семейные дела. «Конечно. Можно подумать, наша семья не имеет счетов в банке. Я произнесла то, что при других бы обстоятельствах могла и не озвучить. Ты о бабушкином наследстве?» Отец побагровел. Матушка переводила настороженный взгляд с меня на него, ожидая то ли буря, то ли продолжения непростого разговора. А у меня слова закончились. Не хотелось скандалов и взаимных обвинений, поэтому я решила окончательно прервать этот не самый приятный для всех на завтрак, зато полезный, что слов не хватает. Адрес оставлю, надеюсь, что видеться со мной вы все же захотите. На ужин не ждите. Не знаю, сколько длился эффект от моей прочувственной речи о самостоятельности, только провожать никто не вышел. Спустя какое-то время я уехала, прихватив с собой вещи на первое время». Даже почтовую шкатулку взяла, потому как способ со мной связаться, да и самой черкнуть пару строк кому-нибудь. На журнальном столике оставила записку с указанием места, где меня можно найти. А об остальном решила не переживать, а разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас же нарочно заставила себя думать про вывеску оформления внешнего вида домика. Под запал заехала в газету и дала объявление про открытие собственного дела. Послезавтра выйдет свежий номер, и я надеялась, что это привлечет клиентов. Эмоции бурлили, и их требовалось направить исключительно в мирное русло. Когда вернулась, за лопату хвататься не стала. Существующий клочок земли перед домом покрылся яркими цветами. Насчет дорожки договорилась с Марком. Он обещал привезти какого-то мастера. Жизнь налаживалась». Под вечер я заглянула в спальню, разобрала привезенные с собой вещи. Развесила одежду, пусть в старом, но добротном шкафу. Вышла небольшая заминка, о собственном постельном я так и не позаботилась. Поморщилась, но делать нечего. С особой тщательностью прошлась магия, потому что здесь было, и решила с самого утра непременно купить все новое и свое. За прошедший день сделано было немало, но еще больше осталось невыполненного. Завтра собралась заняться помещением, в котором буду принимать посетителей и их заказы. У меня уже было несколько идей, и я наметила способы их воплощения. Собиралась выпить перед сном чашку зеленого чая, и уже почти вышла из спальни, как раздался знакомый писк. Шкатулка, которую вместе с вещами достала совсем недавно, разрывалась от сообщений. Мелькнула мысль о родителях, только не угадала. Одно письмо было от Мэтилоса а второе подписано незнакомым почерком, явно женским. Неожиданно я почувствовала волнение, от которого пересохло в горле. Наверное, сказалась усталость. Подхватила шкатулку с письмами и отправилась на кухню, что располагалась на первом этаже. Заварила чай, после чего присела за круглый деревянный столик. Осторожно открыла то послание, что пришло от эльфа. Одновременно потянулась за чаем. И едва не подавилась, когда увидела... «Олеса, приветствую тебя. Почему не пишешь? Неужели я что-то сделал не так? Брось, не дуйся. Лучше приезжай в гости». Сестрица проболталась про невесту, и отец выразил желание с тобой познакомиться. Жаль, что так вышло, но ничего не поделаешь. А если рассудить, ты лучший вариант, да и знакомы мы с тобой уже давно. Мэтилос». Сейчас я не сильно злилась на Фордзиэля. Наверное, он действительно пытался меня спасти от брака, а вышло то, что вышло. Тянуть с ответом я не собиралась, поэтому написала сразу. «Ваше высочество, когда-нибудь приеду. Может, через год или три. Сейчас крайне занята». Подписываться не стала, и уже спустя короткое время письмо отправилась адресату. Снова сделала глоток чая и усмехнулась собственной дерзости. «Только переписка неофициальная, ведь так?» Ответ пришел крайне быстро, я даже не успела взяться за второе письмо. «Интересно, чем таким важным ты занята? И почему высочество? Где дорогой Мэтт?» «Ушастый наглец! Дорогим я его никогда не называла и даже не собиралась!» «Я открыла свое дело и сейчас занята им. Приехать пока не могу, и это не шутка!» Ответа не последовало, и это было к лучшему. Какое-то время я косилась на шкатулку, но она молчала. Зато едва раскрыла второе письмо, улыбнулась как могла. Это было неожиданное послание от Светаэль. «Алиса, ты так быстро умчалась, что я забыла тебе сказать. У нас открылся новый торговый центр. Одной мне скучно туда ехать. Приезжай, развеемся». Девочка, знай, что даже если мой Ноэльчик тебе не подошел, я все равно буду рада с тобой поболтать. По скриптум. Ноэль шлет тебе привет. Я с волнением придвинула к себе лист бумаги и написала. Дорогая Святоэль, спасибо за приглашение. При первой возможности так и поступлю. Приеду как смогу. Сейчас не получается, открываю свое дело. Для меня это очень важно. Передайте от меня привет Ноэлю. С уважением, Олесса. Письмо легло на дно шкатулки, я прикрыла крышку, отправляя его приятнейшей леди Леонон. Пожалуй, когда-нибудь я ее действительно навещу и обязательно приглашу к себе. Довольная? Убрала все за собой и отправилась спать. Новый день обещал стать насыщенным, и я уже готова была его встретить.